Сады. Стынет речка зимняя Зеркалом беды Два, Два озябших путника У любви в дорогу Ноченькой безлун Мою Прятались в свежую Ноченькой без Прятали слезу. Калия По судьбе калија Виноваты не ты и не я Что петляем дорогой хныльной Мы с тобою одной калија прежняя брали кругом но живём по прежнему речка подле дом сонивал и телиц сон снегом деревья уж в любовь Петляем дорога ихмелной, мы с тобою одной калией. Калия по судьбе калия. Виноваты ни ты, ни что Петляем дорога ихмелной, мы с тобой одной калией. Что Петляем дорога ихмелной, мы с тобою одной.